Но нравственное нельзя смешивать с тем, что называют моралью. И в то время как истина нравственная есть вместе с тем и истина прекрасная, ибо прекрасное безнравственным не может быть, мораль не только не нуждается в красоте, но считает ее явлением лишним, ненужным, порой даже вредным и греховным. Прекрасное преображает человека, возвышает и сублимирует его. Но мораль ничего преобразить не может. Она устанавливает отрицания, запреты и ограничения. Потребность окружать себя красотою есть вступление на путь духовного совершенствования. В христианском священном писании сказано «Бог сотворил все мерою и числом». Но мера и число есть гармония и ритм, то есть то, из чего создается красота – Естественные науки, высшая математика, химия, астрономия и другие, изучающие законы мироздания и развитие различных форм жизни, неизменно свидетельствуют об изумительной красоте, которая царит в мироздании. Проследим ли мы строение атома, кристалла, снежинки, листа дерева, человеческого организма или всего космоса, Всюду мы увидим меру и число, то есть гармонию и ритм, или в окончательном результате – красоту. «Природа геометризует», – говорят некоторые, и это выражение вполне правильно. Природа или то же, что Бог, строит все по законам гармонии и ритма. Все строится, развивается и живет мерою и числом. Все соответственно своему назначению в мироздании получает свою меру, свой... каждому силу и свое число нужных каждому атрибутов для выявления той роли в мироздании, которая ему предназначена. В природе нет ничего безобразного или отрицательного. Вся природа есть абсолютная красота. Возьмем ли мы суровую и дикую природу севера с его чахлой и бедной растительностью, или роскошную природу тропиков с их богатой фауной и флорой, мы неизменно везде найдем своеобразную красоту, свойственную лишь данным условиям и данной местности. Кто не любовался восходом и закатом солнца, беспредельным простором пустыни степей, бездонной глубиной небес с их бесчисленными звездами по ночам, манящей тишиной и чарующей прелестью леса, величественным видом горных вершин и цепей, грозной картиной бушующего моря, тот мало еще проник в понимание красот мироздания. Но есть на земле красота, мимо которой нельзя пройти, не заметив ее. Красота это в цветах. Действительно, как можно пройти мимо прелестных, нежных, ароматных цветов, не отдав дань их чарующей прелести, богатству и разнообразию их окрасок, оттенков и запахов. Цитата. «Не шутя, можно сказать, что в цветах оседает небо на землю». Сказано в учении «Листы сада Мории том 1, параграф 291. И действительно... На непревзойденную красоту цветов на земле, начиная от скромных полевых цветов и кончая выращенными в садах орхидеями и розами, можно смотреть, как на прекрасный дар небес, будущий в человеке чувство красоты и напоминающий о чудной красоте высших миров. Если трехмерный физический мир обладает многими красотами, то следующий, четырехмерный тонкий мир, обладает ими в неизмеримо большем количестве. Всякий высший мир отличается от стоящего рядом с ним низшего мира именно своей большей красотою. Помимо того, что материя этого мира сама по себе тоньше и пластичнее, он обладает еще большим количеством цветов, звуков, тонов, которых физический мир не знает. Все краски тонкого мира гуще, чище, нежнее и напряженнее. Они постоянно переливаются и меняют свою напряженность и густоту. Один и тот же цвет дает сотни переливающихся оттенков одного и того же тона. Видимое на земле северное сияние есть слабое отражение красот тонкого мира. Что касается следующего, огненного мира, то красота его человеческим языком не поддается описанию. На земном языке мы не имеем таких слов и понятий, которые могли бы правильно передать нам сущность этого мира. Там все сияет сверкает, ослепляет. Когда Моисей на горе Синай просил Господа показать ему свой лик, то Господь ответил, что не может человек, видевший Господа, остаться в живых. Происходит это потому, что вибрации, исходящие от высших иерархов, настолько высоки, что человеческий организм их не выдерживает, и как лопается стеклянный сосуд, когда около него раздается высокая вибрация, на которую он не может ответить. Точно так же не может долго выдержать человек созерцание ослепительной красоты высших существ, что могут подтвердить те немногие лица, на долю которых выпало это редкое счастье. Самое совершенное по красоте произведение природы есть совершенный человек. Вся красота космоса воплотилась в совершенном человеке. В частности, для мужчины она воплотилась в женщине, для женщины – в мужчине. Будучи прекрасным произведением природы, которая стремится к совершенству, то есть к красоте, человек, как отражение Вселенной, может и в сущности должен творить и распространять вокруг себя красоту во всех проявлениях своей жизни, ибо лишь идя путем красоты можно достигнуть вершин света. О красоте совершенного человека высших миров говорит во втором послании к Коринфянам апостол Павел, ссылаясь на которого учитель Александрийский Ориген в своем труде о началах говорит следующее. Храмину имеем нерукотворную, вечную на небесах. Второе Коринфянам 5.1, то есть в обителях святых. На основании этого изречения мы можем догадываться, какую чистотою, какую тонкостью, какую славою будет отличаться качество того тела сравнительно с нынешними телами, хотя небесными и блестящими, но, однако, рукотворными и видимыми. А то тело называется храминой нерукотворной, но вечной на небесах. Но так как видимое временно, невидимое же вечно, 2 Коринфянам 4,18 – то невидимое, нерукотворное и вечное тело несравненно превосходит все те тела, какие мы видим и на земле, и на небе. Тела видимые, рукотворные и невечные. На основании этого сравнения можно предполагать, какую красотою декор, каким великолепием сплендор, каким блеском фульгор будет обладать духовное тело. Истинно сказано, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 7 Коринфянам 2:9. О началах 3 глава 6. Цитата. Когда повторяю о красоте, хочу приучить к великой красоте огненного мира. Каждый, кто может полюбить прекрасное, уже преображает часть жизни Земли. Только подробным духовным познаванием можно уже здесь сожигать ненужные ветоши. Не в особых кострах на площадях совершается такое сожигание, но в улыбке любви каждого дня. Лишь постепенно познаем, как прекрасен мир Духа. Коротко наше пребывание в разных слоях, но, войдя в мир огненный, мы можем пребывать там. И когда мы приходим оттуда, Мы везде сохраняем огненную торжественность. Мир огненный, часть 1, параграф 576. Помимо красоты, даваемой человеку в разнообразных явлениях природой, существует красота, которую дает человеку человек посредством искусства. Искусство неразрывно связано с красотой, ибо имеет целью внести в обиход человеческой жизни часть божественной красоты, которая существует в природе. «Через искусство имеете свет», — говорит учение. Листы сада морей, том 1, параграф 2. И не признать истинности этих слов нельзя. Человек приближается к познанию истины и восходит к свету через искусство, которое творит красоту. Искусство существует на всех ступенях человеческого развития, зарождается раньше появление письменности, которая в сущности есть достижение искусства и является показателем достигнутого культурного состояния каждого народа. На самых низших ступенях человеческого развития у самых первобытных народов, соответственно их зарождающемуся сознанию, Существует примитивное искусство в виде песен, священных плясок и грубого изображения предметов обихода и животных на камнях и стенах, но тем не менее и это примитивное искусство исполняет свою великую роль в деле развития человеческого сознания. По мере развития человечества развивается и его искусство, но точно так же можно сказать, что с развитием искусства развивается и человек, ибо одно исходит – От другого И одно есть следствие другого. История искусства есть история Развития человечества Таким образом искусство Есть путь в мир прекрасного Начинаясь маленьким, едва заметным Ручейком среди диких народов Оно, по мере развития человечества Как река, принимающая В себя много различных притоков Много различных отраслей искусства Становясь все шире и глубже выявляет все проявления духа человеческого, орошает и питает своими достижениями все человечество для того, чтобы в конце своего пути мощным и глубоким потоком слиться с бездонным океаном беспредельной красоты космоса». Цитата «В жизненности заключается наше строительство». В красоте залог счастья человечества, потому мы ставим искусство высшим стимулом для возрождения духа. Мы считаем искусство бессмертным и беспредельным. Мы разграничиваем знание и науку, ибо знание есть искусство, наука есть методика. Потому стихия огня напрягает искусство и духотворчество. Потому чудесные жемчужины искусства могут истинно поднять и мгновенно преобразить дух. Ростом духа человечеству все доступно, ибо только внутренние огни могут дать нужную мощь восприятия. Потому огнеек может чуять всю космическую красоту без узкой научной методики. Истина жемчужины искусства дают возношение человечеству, и истина огни духотворчества дают человечеству новое понимание красоты. Так мы ценим цельность вокруг центра и ценим служение иерархии сердцем. Иерархия, параграф 359. «Из сказанного видим, что искусство имеет целью творить и создавать красоту, будить человеческий дух и бороться с его низшей природой, поднимать и возвышать облик, скрашивать его жизненный путь, примирять его с невзгодами жизни». Искусство, которое не преследует таких целей, не только не имеет никакой цены в мироздании, но абсолютно вредно. Искусство, как и всякое явление в природе, может уклониться и в отрицательную полярность. Можно очень искусно подделывать чужие подписи или передергивать в карточной игре. Можно достичь большого совершенства в порнографической литературе или в постановке безнравственных пьес или в будущих низшие инстинкты человека безнравственных картинах. Конечно, такое искусство находится на услужении темных сил, и с истинным искусством не имеет ничего общего. Цитата. Искусство, говорящее о божественной красоте и гармонии, является собой процесс неизмеримой ценности для эволюции высшего сознания, и каждая мечта артиста, каждая фантазия музыканта Каждая греза о красоте, когда-либо достигшая земного сознания, есть прозрение в вечную красоту, которая есть не что иное, как сам Бог в одном из своих проявлений. Искусство находит свое оправдание только в том, что оно соприкасается с иными мирами и выражает собой не одну только земную, а и потустороннюю эволюцию – развитие духа, а не тела, Бога в человеке, а не торжествующего зверя. Искусство, которое есть искание красоты, является истинной целью жизни, к нему направляется наше развитие, ради него, и им совершается наш внутренний рост. А не Бизант, теософия и новая психология. Искусство в своих проявлениях многообразно, так же, как сама жизнь. Все, чем мы в жизни пользуемся, начиная от пуговицы на нашем платье и гвоздя в нашем сапоге, от стула, на котором мы сидим, и тарелки, из которой мы едим, от разнообразных сложных машин, производящих многообразные, нужные нам предметы обихода, и грандиозных сооружений путей сообщения с их мостами, виадуками и метрополитеном, все есть произведение искусства, все изобрел человеческий гений, над всем работал человеческий ум. Поэтому неправильно считать искусством лишь изящные искусства, такие как живопись, музыка, литература, скульптура, архитектура, драматическая и прочие виды изящных искусств. Цитата. «Когда говорят о прикладном искусстве, часто употребляется отвратительное слово «коммерческое искусство». Это отвратительное выражение должно быть изъято. Что же в сущности искусство, как не выражение прекрасного? Вы можете иметь нечто прекрасное или безобразное. Если вы имеете пред собою предмет обихода, сделанный Бенвенуто Челлини, ведь это будет творением великого искусства. Во всех проявлениях искусства мы должны руководствоваться только одним основанием – прекрасным. И мы должны помнить, как применять искусство в нашей каждодневной жизни. Даже полы могут быть вымыты прекрасно. Ибо нет ничтожного искусства в том, что истинно. Постоянно повторяя как заклинание «прекрасное, прекрасное, прекрасное», вы становитесь уже творящим в существе своем. Безобразное отрицание есть символ невежества, и подобное невежество также должно быть изъято. Не убоимся постоянно иметь пред собою эту великую мысль. Николай Константинович Рерих, «Держава света». Всякое произведение искусства, будь то прикладное или изящное искусство, для того, чтобы иметь право называться искусством, должно быть исполнено по законам гармонии и ритма. Возьмем ли мы стихотворение, то есть поэтическое произведение, или произведение музыканта и художника, архитектора и скульптора, певца и танцора. В каждом из них, вне зависимости от того, исполнено ли оно человеческим голосом или на музыкальном инструменте, красками или линиями, или каким-нибудь другим способом, неизменно должны быть соблюдены гармония и ритм. Лишь такие произведения искусства в большей или меньшей степени пленяют нас своей красотой, в которых в большей или меньшей степени присутствуют эти два основных условия явления красоты. Помимо этих основных условий для творчества красоты, всякий сюжет истинно прекрасного произведения должен быть удачно выбран и тщательно, со всевозможным совершенством разработан. Во всяком прекрасном произведении искусства должна быть выражена какая-нибудь идея, она не должна требовать никаких дополнительных пояснений и должна быть с одного взгляда ясна и понятна всякому. Всякое истинное произведение искусства должно выражать индивидуальность творчества и доставлять известное эстетическое наслаждение. Всякий художник, помимо своего искусства, должен понимать все прочие отрасли искусства, которые в сущности своей единой, иначе истинным художником он не будет. Наслаждение, доставляемое человеку созерцанием истинной красоты и истинного произведения искусства, вполне индивидуально и зависит от того, насколько человек сам продвинулся в своем духовном развитии. Кто может часами простаивать перед понравившейся ему картиной? кто забывает себя и весь мир, слушая прекрасные пения или музыку, кто приходит в восторг при виде прекрасной статуи или огромного замка, храма или иного здания, которые подавляют своей величиной, но благодаря пропорциональности частей, когда все стильно, выдержано и находится на своем месте, кажутся легкими, изящными и ажурными, кого до слез умиляет какой-нибудь трогательный мотив простой народной песни, Кто одинаково может наслаждаться и прекрасной игрой артиста и изящными и пластическими движениями танцовщицы? Кто упивается созвучием слов живых прекрасного стихотворения? Тот далеко подвинулся в своем духовном развитии. Тот может быть истинным ценителем искусства. Но много ли есть таких истинных ценителей искусства? нужно признать что их немного что их поразительно мало все культурное человечество по его отношению к искусству можно разделить на две неравные категории первое это художники это творцы и создатели произведений искусства вторая это потребители произведений искусства вторую категорию в свою очередь можно разделить на три неравные группы первая небольшая группа это те которые хотя не принимают участие в создании художественных произведений но обладают художественным чутьем благодаря чему в своем суждении об искусстве высказывают правильную точку зрения это весьма ценное для развития искусства критики к голосу которых прислушиваются художники Дальше идет разряд таких, у которых художественное чутье в зачаточном состоянии, которые некоторых произведений искусства не понимают, но, чтобы не высказать ошибочного мнения, честно признаются в своем непонимании и говорят просто «это мне нравится» или «это мне не нравится». Таких тоже немного. Самое большое количество таких, которые в искусстве ничего не понимают, у которых художественного чутья совсем нет – Но некоторые из них почему-то полагают, что они в искусстве нечто понимают. Прислушиваясь к тому, что говорят другие, они повторяют чужие мысли, прибавляя к ним нечто несуразное от себя. Учение говорит, ошибка думать, что приходящие приемы искусства могут создать единое основание к суждению. Именно только наблюдательность, которая питает третий глаз, дает твердое основание к творчеству пригодному и в тонком мире. «Мир огненный», часть 1, параграф 243. Между тем, люди судят об искусстве именно по приходящим приемам искусства, существующим в данное время. Произведение искусства, исполненное не по установленному шаблону, независимо от приемов, принятых в школах данного времени, невежественными критиками не признается за стоящее внимание произведение искусства. Поэтому тяжел и тернист путь художника – который, желая быть самобытным, не считается современными ему школами и приемами. Еще более тернист, путь художника, который не имеет диплома об окончании современной ему школы искусства, обладает несколькими талантами. Современный человек, верящий в однократность человеческой жизни, и по своему опыту знающий, что для приобретения права на звание художника нужно долго учиться и потратить чуть ли не полжизни для приобретения специальности хотя бы только в одной отрасли искусства, не может допустить, чтобы другой, который не учился или учился очень мало, был равен ему, и раз он исполняет свое произведение не по принятым приемам искусства, то ясно, что он дилетант». Невежественные критики повторяют это мнение. Они не понимают, что талантливый человек рождается готовым художником, певцом, поэтом, музыкантом и так далее, что его дипломы находятся в чаше накопления, что каждый его талант есть его вечный божественный диплом, приобретенный усилиями его прежних жизней, что духовные накопления в виде талантов передаются из жизни в жизнь, ибо раз цель жизни есть совершенствование, то талантливый человек сделал уже некоторые успехи в своем совершенствовании, он приблизился к ступени совершенного человека Архата, который обладает всеми талантами, какие вообще могут существовать. В учении сказано «Одна специальность» не может составить содержание и иерарха. Агни-йога, параграф 94. Поэтому узкий специалист будет еще много раз воплощаться, чтобы сравняться с многообразно талантливым человеком. Каждый бодхисаттва, среди прочих своих выявлений, должен быть совершенен и в художестве. Сказано в книге «Твердыня пламенная» Великим художником Ученым, исследователем И признанным мировым культурным водителем Человечества Николаем Константиновичем Рерихом Но если бы кто-нибудь из и Иерархов Выставил свою картину на суд Современных ценителей искусства То, наверное, она была бы признана Дилетантским произведением Если бы не была исполнена Соответственно современным приемом Искусства Истинный художник не может ограничивать себя одной сферой деятельности, одной отраслью искусства. Все виды искусства должны быть ему близки, ясны, понятны и доступны. Так же, как всеобъемлющее искусство, должен быть всеобъемлющ и художник. Великий всеобъемлющий художник Леонардо да Винчи говорит «О, художник, твое разнообразие!» Да будет столь же бесконечно, как явление природы. Продолжая то, что начал Бог, стремись умножить не дела рук человеческих, но вечное создание Бога. Никому никогда не подражай. Пусть будет каждое твое произведение как бы новым явлением природы. Культура и все ее высшие достижения, точно так же, как все произведения искусства, — созданы не толпою, но отдельными, гениальными и талантливыми личностями. Это они ведут человечество по пути прогресса, поэтому истинный художник не может приноравливать свое произведение искусства к неразвитому вкусу толпы, но он сам должен давать направление взглядам и вкусам масс. Ни один писатель, ни один художник, ни один строитель никогда не создал ничего выдающегося. Ничего выходящего из ряда обыденности, если он подделывался под вкусы толпы. Лишь опередивший в своем развитии других способен улавливать поверх изжитых и разложившихся течений современности струи новых творческих веяний и быть истинным художником, творцом истинных и художественных произведений искусства. Искусство, объединяя в своем стремлении к прекрасному, все проявления духа человеческого, кроме всеобъемлемости человеческого творчества, исполняет великую роль все объединения человечества. Благодаря этому искусство есть общее достояние всего человечества. Оно международно, общечеловечно, интернационально. Как никто не имеет монопольного права на наслаждение, и пользование красотами природы, но такое право имеет всякий, кто развил в себе понимание прекрасного, точно так же никто не имеет права присваивать исключительно себе прекрасное произведение искусства. Как солнце согревает и светит не одному, но всем, точно так же должно светить и согревать всех искусство. Эта мысль понята и проведена в жизнь человечеством уже давно, Во всех культурных странах существует хранилище, куда собрана часть лучших произведений искусства, доступных обозрению желающими. Объединяющая роль искусства, его интернациональность и общечеловечность проявляются особенно ярко в последнее время. Имена лучших творцов искусства известны всему человечеству. Художники становятся интернационалистами в полном смысле слова. Они принадлежат не одной нации, но всем. Всякий народ помимо своих художников знает и иностранных, ибо визиты иностранных художников, разъезжающих из страны в страну для демонстрирования своих достижений в области искусства, стали обыденным явлением в наше время. Особенно яркая роль в объединении человечества на почве искусства выпала на долю русского искусства. Благодаря отчасти русскому рассеянию по всему миру весь мир ознакомился с русским искусством. Русская песня и музыка, русская литература и живопись, русский балет и театр совершили победоносное шествие по всему миру, и весь мир знает имена лучших русских художников и творцов искусства. Цитата. «Искусство объединит человечество». Искусство едино и нераздельно. Искусство имеет много ветвей, но корень един. Искусство есть знамя грядущего синтеза. Искусство для всех. Каждый чувствует истину красоты. Для всех должны быть открыты врата священного источника. Свет искусства озарит бесчисленные сердца новую любовью. Сперва бессознательно придет это чувство, но после оно очистит все человеческое сознание. И сколько молодых сердец ищут что-то истинное и прекрасное. Дайте же им это. Дайте искусство народу, кому оно принадлежит. Должны быть украшены не только музеи, театры, школы, библиотеки, здания станций и больницы, но и тюрьмы должны быть прекрасны. Тогда больше не будет тюрем. Николай Константинович Рерих, Держава Света Современные люди не придают искусству того значения, какое оно должно было бы иметь как один из самых могущественных факторов человеческого духовного развития. Произведение искусства обычно являются достоянием лишь немногих обеспеченных людей, что не может быть признано правильным. Красота и произведения искусства, ввиду их возвышающего благотворного влияния на нравы людей, должны быть для всех и стать доступны всякому. Лишь тогда, когда в каждом, самом скромном доме будут находиться образцы произведений великих мастеров искусства, хотя бы в копиях, конечно. И когда в доме бедняка не будет грубых и примитивных предметов обихода, но все они будут сделаны изящно и со вкусом, и способны будут при созерцании их вызывать некоторое эстетическое чувство, проснуться в душах людей те высшие духовные силы, которые в обычное время спят, но которые могут быть вызваны толчком, получаемым от соприкосновения с красотой. Цитата Лишь в невежестве мы думаем, что прекрасное суждено только богатым и недоступно трудящимся. В превратном мышлении мы, пожалуй, придем к опасному заключению, что прекрасное есть не что иное, как роскошь. Нужно раз навсегда понять, что одухотворяющая сущность прекрасного не имеет ничего общего с роскошкой. Прекрасное – это не есть праздничный отдых, это не есть гость случайный. Прекрасное – это благородный водитель всей нашей жизни. Беспрестанно прекрасное твердит нам о мудрости утверждения, сердечного и объединяющего, и предостерегает не поддаваться звериному отрицанию, враждебному и свирепому. В мудром утверждении выражено величие самосознания. Николай Константинович Рырих, «Держава Света». Цитата: Искусство идет дальше обыкновенного человеческого зрения, и потому есть стороны жизни, о которых может и имеет право говорить только искусство. Таков вопрос о любви. Только искусство умеет подходить к любви, только искусство умеет говорить о ней. Любовь всегда была и есть главная тема искусства, и это вполне понятно. Здесь сходится. Все нити человеческой жизни, все эмоции через любовь человек соприкасается с будущим, с вечностью, с расой, которой он принадлежит, со всем прошлым человечества и со всей его грядущей судьбой. В соприкосновении полов, в их влечении друг к другу лежит великая тайна жизни, тайна творчества – Отношение скрытой стороны жизни к ясной, то есть проявление реальной жизни в нашей кажущейся, особенно ярко вырисовывается в этой вечно трактуемой, вечно разбираемой обсуждаемой, вечно непонимаемой области в отношении полов. Обыкновенно отношения мужчин и женщин рассматривают как необходимость, вытекающую из необходимости продолжения человеческого рода на Земле. Рождение – вот резон – Датре – разумное основание, смысл любви с религиозной, моральной и научной точки зрения. Но в действительности творчество заключается не в одном только продолжении жизни, а прежде всего и больше всего в творчестве идей. Любовь является огромной силой, проводящей идеи, будущей творческую способность человека. Когда сольются две силы, заключающиеся в любви сила жизни и сила идей, человечество сознательно пойдет к своим высшим судьбам. Пока только искусство чувствует это, все, что говорится о любви реалистически в кавычках, всегда грубо и плоско. Ни в чем так резко не проявляется различие глубокого оккультного, в кавычках, понимания жизни и поверхностного позитивного, в кавычках, как в вопросе? о любви. Далее автор Тертиум Органум Успенский говорит, что для оккультного понимания любовь есть именно то, чем она рисуется искусству, то есть психологическое явление, в котором приходят в действие и звучат все самые тонкие струны души, в котором как в фокусе собираются и проявляются все высшие силы человеческой природы. В то же время именно этой стороной жизни человек соприкасается с чем-то большим, часть чего он составляет. Разбирая далее отношение современного сознания к вопросу о любви, Успенский указывает, что наука, для которой единственная цель любви – продолжение рода человеческого – не объясняет, почему в человечество вложена сила, влекущая два пола друг друга в бесконечно большем размере, чем это нужно. Для целей продолжения рода утилизируется только одна малая дробь той силы любви, которая вложена в человечество. Куда же идет главное количество силы? Мы знаем, что ничто не исчезает. Если энергия есть, она должна во что-нибудь перейти? В творчество по всем направлениям, отвечает автор. Он утверждает, что всякое идейное творчество является результатом энергии, возникающей из эмоций любви. История подтверждает этот смелый вывод. Мы знаем, что в эпохе наибольшего расцвета искусства и наивысшего художественного творчества то, что можно назвать побочной силой любви, то есть тот огромный избыток силы, влекущей два пола друг другу, на который указывает цитируемый автор, выражался всегда в такой полной гамме высоких эмоций, волнений, новых идей и смелых грез, которые служила вдохновением для человеческого творчества. И наоборот, в эпохе падения нравов, когда эмоции любви понижаются, а с ними вместе понижается темп жизни и ее привлекательность, родник духовного творчества высыхает, искусство мельчает, литература вырождается. Все это признаки налицо в наше время. Их приписывают внешним причинам, но это неверно. Конец цитаты Писарева о скрытом смысле жизни. Из сказанного становится ясно, что искусство, рождающееся из горения божественного огня любви к противоположному началу, во все времена человеческого существования обладало могучим средством воздействия на умы, сердца и нравы людей и было главным фактором, способствовавшим рассвету цивилизации и подъему нравственного сознания людей. Искусство, которое не выполняет этого своего высокого назначения, не есть искусство. И художник, которые забыли свое высокое призвание идти впереди жизни и вести за собой менее разбитых, которые вместо того, чтобы давать тон и направление жизни, притутся в хвосте ее – угождают низменным чувством толпы и подделываются под вкусы масс, не имеют права на существование. Ибо вред, приносимый такими псевдохудожниками, неизмеримо велик. Анализируя искусство конца темной эпохи, можно сказать, что в переживаемое нами время смены эпох Время всевозможных кризисов, которые в сущности и являются показателями умирания отживших форм жизни, современное искусство не только не возвышает и не облагораживает человека, но разрушает его. Конечно, сказать это огульно про все современное искусство нельзя. Есть небольшая часть художников, которые остались на высоте своего призвания, Но подавляющее большинство художников способствует ухудшению безобразных и отвратительных условий современной жизни. Действительно, если некоторые литераторы в угоду понизившемуся нравственному облику современного человека пишут романы и пьесы в духе его низкого духовного содержания, если театр унизился до постановки порнографических пьес с неизменным раздеванием артисток на сцене, если ставятся кинематографические фильмы только для взрослых, если любимыми артистами современных людей являются искусные в кулачном бою боксеры и всякого рода рекордсмены, то что положительного можно сказать о такого рода искусстве? Оно вместо хлеба дает людям камень. Вместо помощи обнищавшему духом человеку оно гасит в нем остатки духовности. Оно ускоряет надвигающуюся катастрофу и толкает человека в открывающуюся уже пред ногами его бездну. Кажется совершенно непостижимым, почему неглупые люди, которые в некоторых вопросах высказывают вполне правильные суждения, В животрепещущем вопросе самого бытия человеческого, во взгляде на современное положение и в том, что необходимо для выхода из создавшегося ужасного безвыходного положения, не могут понять ясной и простой истины, что все бедствия, все кризисы, все болезни и катастрофы есть результат падения нравов, результат незнания самых основных законов, которые правят миром. Короче говоря, результат невежества и духовного разврата. Но когда немногие прозревшие указывают слепым путь спасения, то над ними смеются. Их называют сумасшедшими. Так было при надвигающихся катастрофах всегда. То же самое происходит и теперь. Современные деятели и водители человечества, чувствуя и видя шатание везде и во всем, тем не менее не хотят принять того нового, что им предлагается, и усердно продолжают копаться в той старой рухляди которая создала современное безвыходное положение, выискивая среди нее такую ветошь, которая, по их мнению, может быть еще годна на заплату зияющих дыр современной жизни. Они не могут понять, что спасение в устремлении к новому, в искании новых путей, но не в возврате к изжитым и устарелым формам жизни. Когда же этого не понимают передовые люди и деятели искусства, то это последнее дело. И искусство должно идти впереди жизни, должно давать направление ей, должно давать людям духовную пищу, без которой жизнь немыслима, которая в переживаемое нами время всевозможных кризисов более необходима, чем в какое-нибудь другое время, но не подделываться под низменные вкусы толпы и способствовать дальнейшему падению человечества. Искусство, которое этого не осознало, совершает великое преступление перед человечеством. Художники, которые способствуют падению нравов и понижению нравственного облика человека, не художники, но гробокопатели, которые роют могилу и себе, и другим, ибо сказано, когда слепой ведет слепого, то оба падают в яму. Нам, живущим на сломе старого мира, приходится переживать события, которые совершаются во многие тысячелетия однажды. Благодаря крушению старого мира и происшедшей вследствие этого переоценки всех ценностей, многое в понимании людей спуталось, перемешалось и утеряло свое прежнее влияние и значение. Все основы отжившего мира сдвинуты и расшатаны. Но так как люди не хотят понять, что происходящее событие есть результат наступления космических сроков, когда должно совершиться то, что планом эволюции предназначено, и упорно отстаивают старые формы жизни, то ясно, что положение от этого не улучшается, но с каждым днем ухудшается, ибо изменить предназначенное вне власти человека. Жестокий всеобщий кризис, влекущий за собой звериную борьбу за существование, и всеобщая катастрофа в перспективе – вот… Настоящие и будущие результаты борьбы человека Против веления высших сил света Но где борьба там нет красоты Красота в дружеском сотрудничестве людей между собою Но не в звериной борьбе за существование Где борьба там появляется вражда Озлобление, зависть и прочие Низшие и отрицательные стороны человеческой сущности Где борьба оттуда прекрасно обращается в бегство Наблюдая современную жизнь, мы видим, что прекрасная почти изгнана из обихода жизни современного человека. Занятый борьбой за свое существование, он отошел от красоты, перестал ее понимать, перестал чувствовать потребность в ней. На прекрасные произведения искусства он стал смотреть как на ненужную и лишнюю роскошь, без которой можно обойтись, или же стал искать и находить красоту там, где ее не было, а именно в декаденчине, кубизме, футуризме и прочих произведениях упадочного периода развития искусства. От безобразия современных условий жизни, от падения нравов и дальнейшего одичания человечества, от звериной борьбы за существование может спасти людей лишь красота. Это понято лучшими умами человечества уже давно. Чудо луча красоты в украшении жизни поднимет человечество. Произнесшая красота спасен будет, говорит учение. Листы сада морей, том 1, параграф 45-199. Красота спасет мир, говорил Достоевский, поэтому нужно искать красоту всегда, везде и во всем, и найдя хранить и оберегать этот нежный цветок, от прикосновения к нему всего низкого, грубого и пошлого. Нужно развивать и растить в себе красоту, сознательно оберегая свой внутренний мир от проникновения в него всего безобразного, отрицательного и растлевающего. Нужно бороться с самим собой, с своей низшей природой, ибо это есть единственный род борьбы, который приносит благие результаты, и прислушиваться к голосу своего высшего «Я», который направляет нас на путь совершенствования, то есть красоты». Но красота не живет без любви. «Любовь и красота – это два аспекта одного и того же единого вечного божественного начала, это два аспекта вечной правды жизни. Любовью зажжете свет красоты и действием явите миру спасение духа», – говорит учение. Листы Сада моря, том первый, параграф 354. «Любовь – это дочь красоты и сама является матерью красоты». Рождаясь из красоты, любовь сама рождает красоту. Если красота есть причина, то любовь – средство ее. Если любовь – причина, то средством будет красота. Ибо любимые и любящие всегда сознательно воздерживаются от всего, что могло бы унизить их в глазах предмета их любви. Безразлично кого или что мы любим, лишь бы предмет любви был прекрасен и способен был вызывать у нас чувство восхищения, почитания и поклонения, ибо истинная красота именно должна вызывать нас эти чувства. Любя красоту, мы любим Бога, ибо Бог есть высшая красота, которая присутствует везде и во всем. Нужно уметь лишь найти ее. Учение говорит, учи счастью красоты, учи счастью знания, учи счастью любви, учи счастью слияния с Богом. Листы Сада Мории, том первый, параграф 45. Именно в любви и красоте заключается высшее счастье сознания истины, высшее счастье слияния с Богом. Любовь и красота – это две боковины, две стороны лестницы, по которой человек восходит к верху, и ступени, которые он строит сам. Самая естественная, ближе всего понятная и легче всего осуществимая красота – которая возникает из любви к друг другу, противоположных начал. Любовь между мужчиной и женщиной истинная, постоянная и возвышенная, есть неиссякаемый источник красоты, есть родник творчества, всего благородного, светлого, культурного. Из такого источника не может зародиться ничего отталкивающего, гадкого и позорного. Поэтому в наше бедное красотой но богатое всякими безобразиями время, вспомним о любви и красоте. Будем стремиться к ним, будем искать их, будем хотя бы мечтать о них. Мечты о прекрасном не есть бесплодное и пустое фантазирование, но весьма могущественное средство для ликвидации всех отрицательных и безобразных явлений нашей жизни. Зная уже о значении силы силе человеческой мысли, Никому не должно показаться странным, если предлагается мыслить о прекрасном, ведь это так легко, доступно всякому, и никого не отвлекает от его обычных занятий. Учение говорит, «Когда девушка вечерами и ночами стремится принести пользу миру, когда она мечтает о несказанно прекрасном и высоком, далеко ли это от жизни?» Если эти мечты были прекрасны, не будет ли прекрасный ответ на них? Листы Сада и том первый, параграф 452. Именно прекрасные мечты вызывают прекрасный ответ на них. Но какой ответ будет получен на мысли о взаимоистреблении и уничтожении, о завоеваниях и захватах, на мысли о соперничестве и конкуренции? Когда подумаешь о том, что люди готовят себе, то страшно становится за человечество, ведь все зависит от устремления человеческого духа. Эволюция человечества направляется в ту сторону, в которую направлены человеческие устремления. Положительные устремления, направленные на благо всего человечества, создадут восходящую ступень эволюции. Отрицательные, направленные к достижению эгоистических целей, приведут к падению и гибели. Если люди стремятся не к сотрудничеству с космическими силами и со своими ближними, но к конкуренции и соперничеству, то что другое, кроме конкуренции и соперничества, может получиться? Ведь еще Христос сказал, взявший меч от меча погибнет. К нам приходят из космоса на помощь такие силы и такие энергии, какие своими устремлениями мы вызываем. Наше восхождение и преуспеяние, и наше падение, и гибель всецело зависят от наших устремлений. Цитата. Устремление духа напрягает мужество, насыщая человека энергией огня. Сила воли предоставляет человеку самую устремленную, стройную ступень к красоте. Только при строительстве духа утверждается форма красоты, потому когда силы мужества напрягают творчество, то результат соответствует красоте. Потому, скажем, только в соответствии с космическим магнитом можно создать форму красоты. Так, каждое народное движение, напряженное силой духа, дает новую ступень эволюции. Потому красота напряжения соответствует красоте творчества магнита». Все космические явления соответствуют красоте. Так путь к беспредельности зовет к красоте. Беспредельность, часть 2, параграф 186. Если бы люди уделяли мыслям о прекрасном хотя бы десятую долю, той мысленной силы, которую они тратят на мышление отрицательное, то у нас давно бы не было бы ничего отрицательного, ибо положительная мысль сильнее отрицательный. Если бы люди, сговорившись, все одновременно стали мыслить о прекрасном, они создали бы столь великую силу, которая перевернула бы мир и создала бы такую красоту, какую даже трудно себе представить. Но что могут сделать сто человек, думающие о красоте, если миллионы думают о безобразии? Безобразие таким и остается». Итак, мысли о прекрасном не только существенны и полезны, как отдых, но они в полном смысле слова необходимы, как единственное средство спасения от все увеличивающейся волны безобразия. И чем более безобразной и отвратительной становится жизнь, тем сильнее и напряженнее должно быть наше желание прекрасного, тем большее количество прекрасных мыслей должно быть послано нами в пространство, Ибо прекрасные мысли Родят прекрасные желания А прекрасные желания приведут К прекрасным действиям Учение говорит Тверди Красота Даже со слезами Пока дойдешь до назначенного Листы сада морей Том 1, параграф 52 Нам всем назначена Красота вечной жизни Так будем же стремиться к ней. Глава 5 О молитве и подвиге Отец, отныне я сокращу мои песнопения и отрешу длинноты славословий. В подвиге будет молитва моя, и начну ее молчанием. Листы сада морей, том 1, параграф 360. Молитва есть осознание вечности, говорит учение. Листы сада морей, том 2, параграф 307. Человек молится потому, что он знает, а если не знает, то бессознательно чувствует себя, принадлежащим к вечности. В молитве выражается и молитвою поддерживается его связь с вечностью, с беспредельностью, высшими мирами и высшими силами. Действительно, чем другим может быть достигнута связь с вечностью, И единение и общение с высшими силами как непостоянной молитвой, постоянным напоминанием о себе высшим силам и себе о своей связи с ними. Необходимость единения и слияния с высшими силами при помощи молитвы заложена в самой природе человека, но выражается различно, в зависимости от духовного развития человека. Но как и первобытный человек, поклонявшийся фетишам и силам природы, современный, духовно развитый человек повинуется тому же импульсу, велению духа своего. Но первый это делает бессознательно, инстинктивно, из чувства страха перед грозным божеством. Второй же сознательно, испытывая от общения и единение с высшими силами величайшую радость. Стремление Духа Человеческого к единению и слиянию со всем Высшим наблюдается всегда, во все времена, у всех народов, на всех ступенях развития. Пришедший для земной жизни из высших миров Дух Человеческий знает свою Родину, тоскует по ней знает свое происхождение от первоисточника жизни и стремится вернуться к нему. Отсюда постоянная и неистребимая потребность Духа Человеческого хоть иногда, хоть на короткое время вернуться на свою Родину, Высший Мир, и в молитве слиться с первоисточником всего сущего, чтобы почерпнуть необходимую для дальнейшей жизни силу. Такое общение с высшими силами и высшими мирами нашего духа есть необходимое для его развития и жизни питание, так же для него необходимое, как для физического тела необходимо питание физическое. Не получающий такого питания дух замирает, так же, как замирает тело, не получая питания телесного. И же успеет услышать своего духа голос, над бездною вознесется», — говорил преподобный Сергий Родонежский, криптограммы «Востока». Поэтому блаженны познавшие это и прислушивающиеся к голосу Духа Своего. Таким образом человек чувствует необходимость в молитве, то есть в общении с высшими силами, В начале своего эволюционного пути, когда он стоит еще близко к природе и по-детски верит всему, что ему говорят, когда разлагающие влияние сомнений и отрицаний еще не коснулись его сознания, и он бессознательно следует велениям Духа своего. Его сотрудником и сподвижником в молитвенном подвиге является человек, приближающийся к началу своего богочеловеческого пути. Тогда человек знает о своем божественном происхождении, знает о реальности и красоте жизни посмертного существования и сознательно поддерживает свою связь с высшим духовным миром и общение с высшими силами при помощи молитвы. Но человек, находящийся посередине между этими двумя точками пути человеческого развития, в периоде развития интеллекта, с его опасностью уклонения в отрицательную полярность, далек от всего этого. Из младенческого состояния первобытного человека, с его узкими взглядами и примитивными верованиями, он уже вышел, но зрелости духовно развитого человека и правильного понимания целей и задач мироздания еще не приобрел. Все кажется ему в его прежних воззрениях и верованиях смешным, мелким и недостойным его, хотя и выросшего сознания, но достаточно еще ограниченного, чтобы правильно судить о явлениях высшего порядка и законах высшей духовной жизни. полагая в своем самомнении, что он уже постиг все, отвергнув все старое, он, по ограниченности своего ума, принимает за реальность лишь явление видимого физического мира, отвергает как несуществующий, высший духовный мир и обыкновенно застревает в болоте материализма, выбраться из которого собственными усилиями уже не может. Тогда на помощь ему приходит карма. Один из тех космических законов, которые он не признает, и начинает бить его бревном по затылку, выбивая из его головы тупоумие. Учение про таких говорит. Конечно, каждый учитель радуется беспредельной красоте дальних миров и мучается скорченным тупоумием воплощенных двуногих. Разве можно дать им ключ дальних миров?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 которые проходят эту весьма важную и опасную ступень человеческой эволюции более или менее безболезненно, которые не переживают тягостных сомнений и огульного отрицания всего духовного, но нормальным эволюционным путем переходят к высшему пониманию. Но таких меньшинство. Большинство приходят к познанию истины через отрицание ее. Такие обязательно должны пережить и слизь, сомнения, и ужас, самомнение, чтобы из Савла стать Павлом, чтобы из гонителя истины стать проповедником ее. Но, конечно, далеко не все Савлы становятся Павлами. Часть из них застревает в болотах материализма, переходит на сторону врагов эволюции, и в окончательном результате, как... Космические отбросы поступают в космическую переработку. Для того, чтобы молитва выполняла свое назначение – поддерживать связь с высшими силами, она должна быть постоянной. Постоянная молитва, как словесная, так и мысленная, как вообще всякое слово и всякая мысль – Создает в астральной сфере постоянную вибрацию, которая в зависимости от вложенных в молитву слов или мыслей, создает из пластичной материи астрального плана мысли образ Живое существо, воодушевленное той идеей, которая заключена в словах и мыслях молитвы. Это живое существо направляется к тем силам и в те сферы, где они находятся и предстает перед ними как живой образ того состояния, в котором находится Проситель. Какова человеческая молитва, таков и создаваемый ею мыслеобраз. По этому мыслеобразу определяется как Проситель, так и его молитва, также то, насколько она заслуживает исполнения. Отсюда становится понятным, что молитва случайная, в большинстве случаев цели не достигает. Она не может создать настолько мощной вибрации, чтобы породить определенно и точно выраженный мыслеобраз. Он будет туманным, неясным и расплывчатым, не выражающим никакой идеи. Как случайное порождение, не питаемое больше одинакового рода мыслями, он будет не развившимся уродом загромождающим собою пространство, ответственность за что несет всякий, причастный к загромождению космического пространства ненужными и подлежащими уничтожению отбросами. Недаром в восточно-религиозно-философской литературе говорится, что нужно молиться или всегда, или никогда. Кроме того, связь однажды уже бывшая и, по легкомыслию, Не родению или иным причинам порванное, рассматривается как предательство и с большим трудом восстанавливается, нежели устанавливается впервые. Конечно, бывает молитвы случайные, но столь сильные, на которое почти немедленно получается ответ в виде той или иной помощи. Происходит это тогда, когда человек бывает поставлен на край пропасти. Если он сумел в такой момент обратиться к высшим силам с воплем отчаяния, со всем огнем своего сердца, то если данный опасный момент не входит в зрелую карму, которая должна исполниться, получается почти немедленная, так называемая чудесная помощь, появляющаяся неизвестно откуда. Рассказы и описания таких случаев чудесной помощи известны многим, ибо они всегда... Большинством людей рассматривается как чудо. Такое чудо создает мощная вибрация и яркий мыслеобраз, созданный напряженным состоянием сердца в час опасности, выразившимся в сильной и горячей молитве с упованием и надеждой на высшую помощь. И, конечно, помощь в таких случаях никогда не запаздывает. В учении не раз говорится «помощь наша приходит в последний момент». Но это потому, что лишь в последний момент человек научается языку сердца и говорит таким языком, на который отказа не бывает, и немедленно помощник в виде ангела Господня или обыкновенного человека неизвестно откуда является. Вспомним, что когда Авраам по требованию Сары отпустил ее служанку Агарь с сыном ее от Авраама Измаилом, И она заблудилась в пустыне Версавии, то, видя, что сын ее умирает от жажды, она подняла столь сильный вопль, что он достиг по назначению. И немедленно к ней был послан ангел Господень, который успокоил ее и указал ей на колодец с водою, который она так тщетно искала ранее. Бытие 21 Таких примеров, указывающих на действенность горячей и искренней молитвы человека, находящегося в безвыходном положении, можно найти в Библии и в жизни множество. Молитва есть осознание вечности. В молитве заключены красота, любовь, дерзание, отвага, самоотверженность неуклонность, устремление. Но если в молитве заключается суеверие, страх и сомнение, то такое заклинание относится к временам фетишизма. Как же следует молиться? Можно проводить часы в устремлении, но существует молниеносная молитва. Тогда без слов мгновенно человек ставит себя в непрерывность всей цепи, в беспредельность. Решая соединиться с беспредельностью, человек как бы вдыхает эманации эфира и, без механики повторений, получает лучшее замыкание тока. Так, в молчании, не тратя времени, можно получить струю освежения. Только развитая духовность может в едином вздохе поднять сознание человеческое. Но мы должны твердить о молитве, ибо они будут спрашивать. Не нужно заклинаний, не нужно выпрашиваний. Не нужно пыли смирения, не нужно угроз. Ибо уносим себя в дальние миры, в хранилище возможностей и знаний. Чувствуем, что нам они назначены. И прикасаемся дерзновенно. Так поймите завет, не молитесь всяко но в духе. Листы Сада Мории, том 2, параграф 307. О необходимости молиться не всяко, но в духе, учил людей и Христос. В беседе с Самарянкой Христос говорит, «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Ибо таких поклонников Отец ищет себе. От Иоанна, глава 4, стих 23. Но прошло две тысячи лет, как сказаны эти слова, а в чем состоит молитва в духе и истине, людям до сих пор непонятно. Люди увешивают себя амулетами, значения которых они даже не знают, шепчут в темных углах длиннейшие молитвы, которые в большинстве случаев состоят из выпрашиваний у Бога разных милостей, исполняют все церковные постановления и обряды и воображают, что поклоняются Отцу в Духе и Истине. Поклонение Богу в Духе и Истине не имеет ничего общего с теми формами заклинаний, какими вместо молитв люди пользуются теперь. Поклоняющийся Бог в духе и истине перестает быть первым делом постоянным попрошайкой, который обращается к Богу главным образом, чтобы напомнить Ему о себе и выпросить у Него побольше всяких великих и богатых милостей. Он не говорит больше «подай, Господи, да подай», но все, что он не делает, он делает для Господа, говоря «Тебе, Господи». Он знает, что попрошайничеством ничего не достигнешь, ибо попрошайничество не поощряется даже в человеческой среде. Даже мы с нашим ограниченным умом понимаем, что когда к нам является здоровый, могущий работать человек, просящий о помощи, то нужно предложить ему работу. Необходимо, чтобы он заработал то, что ему нужно, а не получил всего одной только просьбы, ибо цель и жизни есть труд а не попрошайничество. Если бы достаточно было только просьб, чтобы иметь в жизни все, что нужно, то развелось бы такое тунеядство, которое развратило бы и погубило бы мир. Почему же можно думать, что поощрять тунеядство, леность и попрошайничество будет Бог, который есть сама мудрость? Мы получаем в жизни милости от Бога постольку, поскольку мы их зарабатываем а не потому, что просим. Если мы мало получаем, это значит, что мало зарабатываем. Но чем же мы можем заработать у Бога? Что мы можем дать Ему взамен того, что нам для жизни нужно? Ведь Бог ни в чем не нуждается. Так обычно принято думать, но это не вполне верно. Бог нуждается в нашем труде. Мы призванные помощники и сотрудники сил света в проведении ими на нашей планете плана эволюции. Каждый из нас имеет определенную задачу и определенное назначение. Каждый из нас, в зависимости от своих индивидуальных способностей и свойств, поставлен на такое место, на котором он может быть наиболее полезен. Как бы ни казалось нам ничтожна та роль, которую мы в жизни выполняем, она есть именно та, которая нам назначена. Более или менее добросовестным выполнением своего долга мы зарабатываем большее или меньшее количество милостей у Бога, но они ни в коем случае не являются результатом наших выпрашиваний и наших молитв. Есть же люди, которые никогда не молятся, и тем не менее они тоже не лишены милостей ибо труд есть их молитва. Если же человек сознательно всякий свой труд превращает в великое служение высшим силам и на исполнение всякой своей обязанности смотрит как на сотрудничество с ними, на благо всего человечества и на пользу эволюции, то его постоянный труд, добросовестно, охотно и с любовью выполняемый, есть его Постоянная молитва. Для такого человека отпадает необходимость участвовать в продолжительных общих молитвах в храмах. В учении говорится, «Гимн Творцу не только в храме возносится, но воск свечи проливается в труде жизни». Листы Сада Мории, том 1, параграф 94 Этим, конечно, не сказано, что молитвы не нужны, Есть чудесные молитвы, прекрасно выражающие различные душевные настроения человека, в которых сметенный человеческий дух в минуты различных потрясений обращался с призывом и мольбой к высшим силам. Повторение таких молитв, когда от горечи жизнь становится нестерпимо и тяжела, и слабеют у человека и сила, и воля, является истинным целебным бальзамом на его измученную душу приносящим струю освежения и восстанавливающим необходимое для преодоления дальнейших препятствий и силу, и волю. В учении сказано, вы знаете, насколько мы против всякой магии, но даже в случае обращения к светлой иерархии остается значение зова «моления». Нужно помнить, что и земные силы не откликаются без письма. Такой же ток, совершенно вещественный, возникает при сознательном обращении к иерархии. Мир огненный, часть первая, параграф 268. Для превращения своего каждодневного труда в молитву, великое служение высшим силам, Необходимо лишь развитое сознание. Необходимо изменить свой взгляд на свою обычную работу, не смотреть на нее, как на неприятную тягость, как на отбывание номера, но как на радостную возможность сделать угодное Господу, как на постоянное предстояние перед Творцом, который видит нашу работу и наше усердие к ней. Лишь хорошо исполняемым своим трудом мы возвращаем Творцу то, что получаем от Него, ибо лишь такой труд, поднимая качество самой работы, способствует как совершенствованию человека, так и эволюции всей жизни. Цитата. Истинно, если знаете непрестанное предстояние, Уже имеете кратчайший путь к нам. Для людей обычно особенно страшна каждодневность. Для них она есть символ утомления и нисхождения. Между тем для нас каждодневность является совершенствованием и восхождением. Она открывает врата беспредельности. Можно полюбить каждодневность, ибо она закаляет дух и дает мужество помыслить о нескончаемости цепи трудовых веков. Кому-то они устрашения, но утонченное сознание примет их как источник бесконечного творчества. Прекрасные культы тускнели от каждодневности, но как прекрасно сознание, что даны каждодневная преданность и пылающая любовь к иерархии. Если скажу «люблю тебя, Господи, и предан тебе Владыка», И чту тебя, учитель, в какой мощный хор обратится это словословие на дальних мирах. Так можно каждую преданностью открыть новые затворы и как чудесно ощущать неисчерпаемость великих понятий. Явление завещания может быть кратко. Пылайте сердцами и творите любовью. Иерархия, параграф 176. Труд, как молитва, поддерживает постоянную связь с высшим миром и высшими силами, ибо если постоянный труд есть необходимое условие существования человека, то этим самым устраняется опасное для человека состояние разобщенности с высшими силами и поддерживается постоянная связь с ними. Известно, что самый тяжкий труд, исполняемый охотно и с любовью, становится легким и приятным, и наоборот, легкий труд превращается в каторжный, если нет любви к нему и есть принуждение. Но чем другим всякий труд может быть облегчен, как не превращением его в молитву? Постоянный труд, как молитва, есть подвиг. Но подвиг, как говорит учение, есть самое практичное действие. Ибо лишь совершая подвиг, лишенный эгоистических стремлений и личных исканий, мы растем гигантам подобно. Лишь таким подвигом движемся вперед и совершенствуемся. Все подвижники, все святые брали на себя какой-нибудь лишенный личных исканий трудовой подвиг и совершенным исполнением его достигали и совершенства, и святость. Учение говорит, подвиг не есть отказ, но есть вмещение и движение. Искания, лишенные личного начала, называются подвигом. Подвиг есть осознание необходимости. Учитель смелость называет подвигом. Смотри листы Сада моря и том 2, параграфы 205-293-323. Таким образом, подвижником в современном значении этого слова будет всякий, осознавший необходимость эволюционного движения, обладающий смелостью, чтобы отказаться от ветхих предрассудков и устарелых понятий, и в своих исканиях не преследующий никаких личных выгод. Он будет совершать необходимый в наше время подвиг. Всякое время требует своих подвигов. Учитель говорит, разве далек подвиг? Не надо диких зверей, не надо суда и воинов, подвиг близок. Листы Сада Адаморией, том 1, параграф 452. В наше время не нужны дикие звери, которые растерзывали христиан на аренах римских цирков в первые века христианства. Не нужны суды и пытки святой инквизиции. Не нужны войны, где жизнь каждого честного воина есть подвиг. Но нужно нечто другое. В наше время подвиг близок к каждому из нас и должен войти в нашу жизнь каждого дня как сознательное и непреложное стремление к эволюции. Помогая эволюции, помогая плану владык, помогая учителю строить новую страну, мы тем самым совершаем наибольший подвиг, какой мы в это переходное время можем совершить и какой от нас может ожидаться. В таком подвиге будет молитва наша, и такой подвиг дает нам высокое и почетное звание помощников и сотрудников светлых сил. Подвиг нужен первым делом каждому из нас, ибо, являя лик подвига, растете гигантом подобно, сказано в учении. Листы сада моря и том 1, параграф 376. Во-вторых, подвиг необходим, чтобы продвинуть вперед всех малых, слабых, стоящих на низкой ступени развития. Гордость духа ступень к подвигу, сказано еще. Там же, том 2, параграф 257. Не та низшая гордость, которая заставляет относиться свысока и с пренебрежением к стоящему ниже, но возвышенная и положительная гордость — гордость духа высокоразвитой сущности, которая из чувства сострадания к неразвитому человеку берет на себя труд и подвиг поднять его до своего уровня. В наше время тусклая, бессознательная жизнь обывателя, который не предпринимал ничего не для собственного, Совершенствование не для совершенствования жизни. Возлагая все свои упования на Бога, который должен был о нем заботиться, кончилось. Началась заря подвига, как говорит учение. Каждый может стать подвижником, для чего нужно лишь сознательно принять участие в строительстве новой жизни. Предпочтителен подвиг, выросший сознательно. Подвиг, выросший из непреложности, сияет, как солнце дающее. Пока Дух стремится к подвигу, значит, он жизнеспособен. Мы не очень верим подвигам случайным. Со страху можно совершить подвиг мужества. Так говорит о подвиге учения, перефразированное А. Клизовским. Подвиг дает удачу жизни, ибо неудача есть результат неправильно взятого направления. Удача жизни укрепляется лишь электричеством молитвы подвига, говорится в учении. Листы Сада Мории, том 2, параграф 11. Человек, сознательно взявший на себя исполнение какого-нибудь, имеющего эволюционное значение, задания, что по условиям требований переходной эпохи квалифицируется как подвиг, привлекает на свою сторону все космические силы. Все они становятся его сотрудниками и помощниками, и неудач в его начинаниях не может быть. Грядущий учитель про таких говорит... Искатели подвига, сохраню вас на гребне волны и поставлю над пропастью, как на башне неприступной. Там же параграф 66. Обещание утешительное и многозначительное. Понятие подвига вообще не чуждо человечеству. Всегда были на разных путях жизненного поприща разного значения подвижники. Но подвиг, как молитва, редко, когда и кем, был понимаем правильно. Исполнение и проведение в жизнь подвига требует известной духовной зрелости, ибо когда желанием подвига воодушевлен человек малоразвитый и некультурный, то вместо подвига он часто совершает преступления, которые людьми такого же развития рассматриваются как подвиг. К числу таких мнимых подвижников можно отнести террористов, жертвующих своей жизнью ради убийства неугодных им высоких носителей власти. Многие не освободились от неправильной оценки подобных подвигов в кавычках и по сей день. Живая этика дает меру для правильной оценки поступков именуемых подвигами. Цитата. Чем утвердите меру дел ваших, если дела имеют полезность для всего мира, то и мера хороша. Чем утвердите качество дел ваших, если дела полезны всему человечеству, то и сущность их хороша. Листы Сада Мории, том 1, параграф 410. Апостол Павел. Сравнивает создателя Вселенной с горшечником, который из одной и той же глины лепит сосуды как для высокого, так и для низкого употребления. Конечно, не все люди предназначаются для исполнения высоких ролей, не все могут быть вождями и руководителями других. Нужны люди и для черной работы. Цитата «В большом деле и глупость квартиру найдет, но не в верхнем этаже». Сказано про таких подвижников в учении живой этики. Листы Сады Мории, том 2, параграф 177. Таких подвижников, совершающих подобные подвиги, можно лишь жалеть. Они стоят на столь низкой ступени развития, что годятся лишь для черной работы. Величайшим образцом подвига, никем никогда не превзойденным, был и до настоящего времени остается подвиг Христа. Лишь такой гигант Духа, каким был Христос, мог взять на себя непомерную ношу жертвы для лучшего будущего всего человечества. Он, чистейший и совершеннейший из сынов человечества, безропотно и кротко переносил поругания и насмешки грубых солдат. Он молился за своих распинателей и мучителей, прося Отца Небесного простить их. Обладая сверхчеловеческим знанием, и могуществом. Он отказался хоть чем-нибудь облегчить свои крестные страдания. Не понятый никем в свой смертный час покинутый всеми, даже своими учениками, какую твердость и мужество он должен был проявить. Но его страдания с его смертью на кресте не кончились. Он ведет своих последователей дальше и страдает теперь от их неразумения. Ибо, исказив Его заветы и извратив Его учение, они причиняют Ему не меньшую муку, чем Его преследователи и гонители. Так Он будет страдать до тех пор, пока все Его последователи не достигнут, как говорит апостол Павел, полного возраста Христа. Пока все они не будут подняты им до Его уровня. Такие продолжающиеся многие века подвиги берут на себя для нашего спасения наши высокие водители и руководители. Цитата. Огонь не под водою зажигается. Подвиг не в благополучии теплицы создается. Среди человеческих тягостей спросим себя, не подвиг ли уже? Среди угнетений спросим, не к вратам ли подвига тесните нас? Среди взрывов спросим, разве в нас самих не было достаточно силы, чтобы возвыситься? Так осмотрим каждое явление, не ведет ли оно к подвигу. Так будем следить за всем подвигающим. Кто же может предугадать, какой именно обратный удар двинет новые обстоятельства? Но без удара вещество не придет в движение. Называют очагом подвига эти удары по веществу. Только понявшие субстанцию творящую усвоят, что сказанное не есть простое ободрение, но только упоминание закона. Можно делать из закона несчастье, но правильно усмотреть пользу от основ бытия. Мир огненный, часть 1, параграф 271. Цитата. Так необходимо установить значение подвига в духе. Костры уже редкие, но мученичество в духе особенно усиливаются. Так и должно быть, когда мир тонкий приближается к физическому. Нет ничего удивительного, если движение физическое преображается в духовное. Не забудем символ преображения, в котором показано «притворение» физического бытия в тонкое. Множество символов явлено как вехи эволюции, но человечество принимает их отвлеченно. Сердце, параграф 245. Таким образом, приближение тонкого мира к физическому требует преображения всего физического в духовное. Возможность такого преображения физического в духовное была показана Христом на горе преображения, когда его плотное физическое тело преобразилось в тонкое духовное. Но человечество, как сказано в выше приведенной цитате из книги «Сердце», принимает это как отвлеченность. Между тем, наступившее в наше время близость слияния мира тонкого с физическим сказывается во всех явлениях жизни. Земные обитатели стремятся войти в связь с обитателями тонкого мира и наоборот. Низшие обитатели тонкого мира, не дожидаясь установленного срока, насильственным образом вторгаются в тела психически расслабленных людей, что выражается в многочисленных, наблюдаемых в наше время одержаниях и психических заболеваниях. В этих условиях лишь развитая духовность может противостоять бедствию переходного времени, натиску низших обитателей тонкого мира на земное человечество. В этих условиях все физическое теряет свое значение, и первенствующее значение приобретает все духовное. Подвиг в духе, сотрудничество в духе, помощь в духе, Молитва в духе и так дальше. Все духовное вступает на смену всему физическому. В силу этого все, что не от духа, не имеет никакого значения и в молитве. Молитва в духе и истине освободит будущее человечество от существующих в настоящее время церковных правил, ритуалов и обрядов. Христос сказал, «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» от Иоанна 8,32. Познание истины освобождает человека от связанности обрядами. Познавший истину чтит начало-начало в духе и истине, ибо оно для почитания не нуждается в храмах, обрядах и церемониях. Познавший истину чтит иерархию светлых сил космоса, которая тоже не требует исполнения каких-нибудь обрядов, но требует признания их своими старшими братьями и сотрудничества с ними. Обрядность имеет значение и нужна на низших ступенях человеческого развития, когда человек сам еще не может разбираться в разнообразных и сложных вопросах жизни. Неразвитое человеческое сознание нуждается тогда в некоторых указаниях, правилах, обрядах, которые удерживают его в известных границах и определенных рамках, и имеют целью развитие чувства долга, дисциплины и самопожертвования. Они служат для неразвитого человека базой, на которой основываются его поступки, желания и мысли. Необходимые и полезные для человечества обряды на первых ступенях его развития – устанавливаются учителями человечества. Обряды эти не сложны, не многочисленны. И само собой понятно, что по мере развития человечества число этих обрядов должно уменьшаться, ибо лишь младенец нуждается в водящей руке и указке «няньки». Взрослый человек должен уметь ходить сам. Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам говорит... И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь еще не в силах, потому что вы еще плотские. Глава третья, стихи 1-3 Таким образом, приверженность к обрядам, большинство которых не божественного, но позднейшего человеческого происхождения, есть показатель отсутствия духовности, или, как говорит апостол Павел, показатель плод с показатель младенческого состояния человека, который нуждается в молоке и водящей руке. Развитая духовность может питаться неудобоваримой для младенца твердой пищей высших истин, и в исполнении обрядов, установленных для младенцев, не нуждается. Если взять установленный в древние времена обряд обрезания, то в те времена, в тех условиях жизни, в которых жили кочевые народы древности, при том климате и характере народов, такой обряд имел значение и был необходим, но при современных культурных условиях жизни Он теряет всякую необходимость. Обряд, как символ, имеет значение лишь тогда, когда в нем заключена какая-нибудь идея. Обряд, лишенный идеи, бессмыслица, напоминающая первые времена фетишизма. Исполнение обряда без осознания внутреннего его смысла есть лишенная надобности, и смысла, бесполезность, показывающая убогость духовного содержания исполняющего. Многочисленность установленных в современных религиях обрядов, внутренний смысл которых не всегда ясен и понятен, удерживает людей в атмосфере обрядности, прививая им неправильный взгляд на преувеличенную ценность обрядов превращает поклонение высшему началу в духе и истине, как учили и учат все великие учителя человечества, в формальность, в исполнение обрядов, что в окончательном результате тормозит духовное развитие человечества, удерживая его в младенческом состоянии. Из всего вышесказанного вытекает, что хотя подвиг и постоянный труд Заменяют молитву, но не устраняют ее совершенно, потому что значение зова моления все-таки остается. И, как уже сказано, даже земные власти не откликаются без письма. Молитва есть необходимое дополнение к труду, и если в некоторых случаях труд, как постоянное предстояние перед высшими силами, может заменить молитву, то молитва без трудового подвига, с возложением всех своих забот и тягостей на Бога, значения иметь не может. Постоянный труд и постоянная молитва создают необходимый для нашего совершенствования ритм и поддерживают связь с Высшим миром. Учение говорит, мантрам и все молитвы могут или поддерживать внешний ритм, но также могут служить как соединение с Высшим миром. Много людей ухитряются не получать из молитвы ни внешнего, ни внутреннего смысла. Прекрасные гимны «Ригвет» умерли, ибо не проникли в сердце. Можно считать эту аритмичность как признак последнего периода Кали-юги. Именно тьма будет всеми мерами нарушать всякую стройность. В сердце, параграф 402. Искусство молиться, одно из труднейших искусств, вполне доступно лишь духовно развитому человеку. Большинство людей именно не умеют молиться, и многие в этом откровенно признаются. Даже ученики Христа просили Его научить их молиться. Если отбросить все совершаемые при молитве механические действия, как то поклоны, коленопреклонения, биение себя в грудь, крестное знамение, воздымание рук кверху и другие, то что останется? Останется нечто внутреннее, исходящее из глубины человеческого сознания, которое и составляет сущность молитвы, ибо все механические действия, которыми сопровождается молитва, являются внешним проявлением молитвенного настроения. Точно так же заученные слова молитвы механически повторяемых без участия в этом высшего человеческого сознания, его сердца, будут той же бездушной механикой, никаких результатов не приносящей. Молитва в духе и истине есть молитва сердечная, исходящая из престола человеческого сознания, из его сердца, но не из его ума. Только сердечная молитва, сопровождаемая наполнением своего сердца образом избранного владыки, есть достигающая своей цели истинная молитва. Цитата. Указываю на наполнение сердца и сердечную молитву по двум причинам. Во-первых, она ведет к соединению с высшим миром. Во-вторых, она не требует особого времени и производится за любым трудом. Можно легко привыкнуть к особому ощущению в сердце, не опасаясь последствий. Сердце не переутомится владыкою, наоборот, только мысли окружающие могут влиять на сердце. Иерархия, параграф 132 Именно сердечная молитва – создает магнетическую связь с Высшим там же. Наполнение сердца избранным Владыкою и сердечная молитва были известны подвижникам первых веков христианства, которые называли эту молитву «умно-сердечной» и установили некоторые приемы для совершения ее. Наполнение сердца Владыкою совершалось и может совершаться теперь при помощи дыхания. Так как при дыхании воздух достигает сердца, то при вдыхании мысленно предполагается, что Владыка входит в легкие, а при выдыхании он мысленно направляется в сердце. Посредством такого ритмического вдыхания И выдыхание, производимого в течение некоторого времени в определенном месте, производилось наполнение сердца владыкою. Умно-сердечная же молитва требовала низведения своего ума в сердце нужно молиться через сердце, умом сведенным сердцем. Николай Константинович Рерих, цитируя книги Добротолюбия и Писание Отцов Церкви дает некоторое понятие о наполнении сердца и сердечной молитве. Сядь, или лучше встань, в несветлом и безмолвном углу в молитвенном положении. Не распускай членов, сведи ум из головы в сердце. Храни внимание и не принимай на ум никаких мыслей, ни худых, ни добрых. Имей спокойное терпение. Держи умеренное воздержание. Чтобы успособить этот труд, святые отцы указали особое некое делание, назвав его художеством и даже художеством художеств. Естественное художество, как входить внутрь сердца путем дыхания, Много способствующее к собранию мыслей. Дыхание через легкие проводит воздух до сердца. Итак, сядь и собрав ум свой, вводи его сим путем дыхания внутрь, пануть его вместе с сим вдыхаемым воздухом не зайти в самое сердце и держи его там, не давая ему свободы выйти, как бы ему ни хотелось, держа его там. Не оставляй его праздным, но дай ему священные слова. «Попекись навыкнуть всему внутрь пребыванию, и блюди, чтобы ум твой не скоро выходил оттуда, ибо вначале он будет очень унывать. Зато когда навыкнет, ему там будет весело и радостно пребывать, и он сам захочет остаться там». Если ты успеешь войти в сердце тем путем, который я тебе показал, и держись этого делания всегда, оно научит тебя тому, о чем ты и не думал. Итак, потребно искать наставника знающего дела. Деятельность умно-сердечная молитва совершается так. Сядь на стульце в одну пять вышиною. Не зведи свой ум из головы в сердце и придержи его там и оттоли, взывай умно сердечно, Господи и Иисусе Христе помилуй мя. Ведай и то, что все такие приспособительные положения тела предписываются и считаются нужными, пока не стяжается чистая и непорительная в сердце молитва. Когда же благодатью Господа достигнешь всего? Тогда, оставив многие и различные делания, прибудешь паче слова, соединенным с единым Господом, в чистой и непарительной молитве сердечной, не нуждаясь в тех приспособлениях. Не забудь при этом, что ты, когда по временам будет приходить тебе самоохотная, чистая молитва, ни под каким видом не должен разорять ее своими молитвенными правилами. Оставь тогда правила свои, и сколько сил есть, простирайся прилепиться к Господу, и Он просветит сердце Твое в делании духовном. Конец цитаты. Таким образом, видим, что умно-сердечная молитва есть именно молитва в духе и истине. Она хорошо была известна нашим праотцам, первым христианам, которые вполне правильно понимали и значение обрядов или молитвенных правил, как подготовительную ступень для приобретения или, как сказано, для стяжания чистой, сердечной молитвы. Чистая сердечная молитва или молитва в духе и истине есть именно такая молитва, которая не только соединяет с высшими силами и высшими мирами, но и учит человека тому, о чем он и не думал. Ибо лишь во время сердечной молитвы не сходит на человека озарение и духовное просветление, так как сердце есть тот орган, который дан человеку для общения с высшими мирами и их обитателями. Но все это основательно забыто современным человеком, который полагает постигнуть Бога не сердцем, но умом, и достигнуть Его Царствия исполнением обрядов. Молитва должна быть чистая, потому что только чистая молитва доходит. Никакие нечистые желания и эгоистические стремления не могут быть мотивом молитвы. Между тем, большинство современных людей в своем обращении к высшим силам нисколько не возвысились над первобытным человеком, выпрашивавшим У Бога милости для себя и несчастья для своего врага. Вспомним последнюю Великую войну, во время которой культурные народы обращались со специальными молитвами к Богу, выпрашивая себе победу, а врагу – поражение. Подобные кощунственные молитвы к тому, кого люди называют любовью, справедливостью, красотою, добром и так далее показывают чрезвычайно низкий уровень духовного развития человека и полное отсутствие понимания, что такое Бог и с чем можно к нему обращаться. Учение говорит. Дикарь в молении своем прежде всего просит милость для себя. Но мудрые отшельники – Молят благодать для мира, в том различие дикаря от мудрых, нужно это положить в основании всех мыслей. Неблаговидно и не полезно просить для себя. Лишь грубое сердце полагает себя как самое важное, но много мудрее просить о мире, в котором и сами найдете каплю блага. Так особенно теперь. Нужно идти великим путем. Только так можно найти сердце. Сердце, параграф 554. Молитва должна быть радостна. В учении сказано: умей найти радость обращения к Творцу. Листы Сада Мории, том первый, параграф 24. Это условие на первых порах духовного развития человека недостижимо. Человек, даже уже сознавший необходимость молитвы вначале, молится, понуждая себя к этому. Постепенно это переходит у него в чувство долга, и лишь впоследствии, по мере духовного развития, находя в молитве успокоение от тревог он, научается обращаться к Творцу не по необходимости, из чувства страха перед грозным божеством, не из чувства долга перед педантичным и требовательным богом, которого нужно задобрить благодарениями и славословиями, а именно радостно как сын к любимому и любящему отцу. молитва Богу возносится не только в труде и постоянном предстоянии пред ним, не только в сердечном мысленном или словесному устремлении к Нему, но в звуках и образах красоты. Учение говорит, молимся звуками и образами красоты. Листы Сада Морий, том 1, параграф 181. Молитва звуками понятна и осуществлена. Во всех храмах, всех религий молитвы высшему началу возносятся песнопениями, и звуками органов и других музыкальных инструментов. Молитва звуками настраивает душу человека и располагает к молитве сильнее слов, благодаря особому свойству звуков поднимать наши вибрации. Но молиться образами красоты может не всякий. Это может тот, кто творит красоту. Прекрасные произведения искусства – которые действует возвышающим и облагораживающим образом на душу человека, кто любит, понимает и ищет красоту и, найдя, старается передать ее тем или иным способом другим, кто старается открыть глаза другим на красоты мира и необходимость внесения красоты в окружающую нас жизнь. Для того, чтобы молитва достигала своей цели, она должна быть сосредоточенной. Нельзя молиться, когда ум занят другими мыслями, это понимает всякий. Для того, чтобы сосредоточиться, собрать свои мысли и низвести свой ум в сердце, как это делали первые христианские подвижники и как то рекомендует учение живой этики, Необходимо предварительное, в течение нескольких минут, молчание, которое действует необыкновенно благотворным образом на душу человека. Сосредоточенное молчание группы в несколько человек обладает огромной магической силой. Тогда люди вступают в общение с невидимым миром и могут получить от благих вестников благие указы. В заключении главы о молитве из книги учения приводится «сказка» в кавычках, показывающая силу и могущество истинной молитвы. Цитата. Некий демон решил искусить благочестивую женщину. Демон оделся садху и вошел в хижину женщины, перебирая четки. Он просил пристанища. Но женщина не только пригласила его и накормила, но просила помолиться с нею. Демон, для удачи, решил исполнить все ее просьбы. Они начали молиться. Затем женщина просила рассказать о жизни святых, и демон начал повествовать подобно лучшему садху. Женщина вошла в такой экстаз что окропила святою водою всю хижину и, конечно, полила самого демона. Затем она предложила ему произвести совместно с нею пранаяму и постепенно собрала такую мощь, что демон уже не мог выйти из хижины и остался служить благочестивой женщине и научился лучшим молитвам. Когда один Риши проходил мимо хижины и заглянул в нее, он заметил молящегося демона и присоединился к нему в славословии Брахме. Так все трое сидели у очага и пели лучшие молитвы. Простая женщина своим благочестием заставила и демона, и риши вместе славословить. Но из высших обителей не ужасались, но улыбались такому сотрудничеству. Можно даже заставить и демона сотрудничать в молитве. Мир Огненный, часть 1, параграф 563 Выписки о молитве из книги Аум К чему говорить, Аум, если можно сказать «молитва»? В сущности это то же самое, только по древности и утончению созвучие «аум» будет сильнее по вибрации. Пусть созвучие около высшего понятия будет обдумано. Слово есть вибрация, также созвучие нужны для гармонии пространства. Подвижники молятся не о себе. Параграф 25. Придут и будут уверять, что даже самое высшее учение им не удовлетворяет. Они хотят еще чего-то. Спросите их, какую личную выгоду они желают. Не ошибетесь в вопросе. Неудовлетворение – слишком часто отхотение личной выгоды. Сама беспредельность не увлекает таких лицемеров. Они любопытствуют. Лишь из ярого искания телесных услаждений. Недолго будут они прилежать учению, отойдут, как только почуют не телесное, а духовное. Самые ужасные предатели образуются из таких, ненашедших нашедших, серебряников. Так ни благодать, ни аум не тронут, не просветят. Угольное сердце останется черным и испепелится. Параграф 26. Колдовство недопустимо как преступление против человечества. Не следует понимать колдовство как зло против одной личности. Следствие колдовства гораздо вреднее. Оно нарушает явления космические, оно вносит смятение в слои надземные. Если колдун не сумел поразить супротивника, то не значит... Что его удар не убил нескольких человек где-то, может быть, в разных странах. Может быть, вибрация злой воли нашла себе утверждение в самом неожиданном месте. Нельзя представить себе, сколько смертей и болезней причинено злой волей. По пространству носятся тучи когтей. Никто не учтет, где осядет эта ядовитая стая. Сильный дух защитится от злых посылок, но где-то слабый человек получит их заразу. Невозможно учесть такой космический вред. Только мощь звучания, а ум может приносить гармонию среди расстроенных вибраций. Даже благодать долетит не в полной мере, если она попутно будет расходоваться на рассеяние зла. Можно очень остеречь. Человечество от всякого колдовства. Параграф 28. Никто не должен насмехаться над молитвою. Если она даже будет первобытна, она все-таки будет знаком духовности. Неуместно человеку поносить лучшее устремление собрата. Не имеет права насмехаться человек, когда возносится приношение высшему. Обычно люди, низкие, нападают на молитву других. Для них аум и другие молитвы будут лишь источником недопустимых шуток. Очень часто встречается такое низкое сознание, как следствие грубого невежества. Параграф 29 Около верований образовались замечательные черты. В древности требовалось, чтобы священнослужитель перед молением совершал омовение и надевал чистую одежду. Теперь получилось наоборот. Появились роскошные внешние одеяния, но чистота исподняя забыта. Сравним такие инволюции основных понятий и задумаемся о положении духовности. Немало забыто значение обращения к Высшему. Много книг написано, но сердца замолкли. Так нужно помнить, что не роскошь наряда, но чистота нужна. Пусть чистота пути ведет к чистоте сердца. Молитва не возносится из грязного сердца. Параграф тридцать. Ни одно верование не заставляло строить храмы. Они произошли постепенно, как выявление почитания. Первый завет всегда духовен и преисполнен непосредственность. После уже подчиняется закон духа уложениям земным. Сколько лучших крыльев опылено земными огнями? Нужно превозмочь все своды, чтобы возлететь кверху устремленно потому пусть священное созвучие ум наполнит благодатью сердца как было в лучшие дни человечества параграф 31